Он и на меня накинулся саблей, хотел убить. Видите, как исечено мое платье? Видите ссадины и царапины? Я еле спаслась бегством через болото. Где золото? Прохрипел дезасар На него было жалко смотреть. Неужели логан его перепрятал? Я перевернул вверх тормашками весь остров. Бесполезно. Я спряталась в зарослях и видела, как все произошло.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 Да засара отвисла челюсть, но через миг недоумение сменилось снисходительной ухмылкой. «Так-так, хоть вы и оборотисты, сударыня, а все-таки Евина, дочь, на уме одни амуры. Глупость делайте, но дело ваше. Ладно бы еще замуж выходили, а то...» «Заткнитесь, вы не смеете», — зашипела летицы, кровь прилила к ее щекам. «Лучше придумайте, как устроить обмен, не вызвав подозрений у команды». Капитан насупился сосредоточенно, пожевал губами. Хитрые глазки блеснули. «Я все беру на себя, манмуазель. А теперь прошу извинить. Это необходимо для правдоподобия». С этими словами он размахнулся и влепил девочке оплеуху. Летиция кубарем полетела на песок, а я, застегнутый врасплох, только вскрикнул. «Скотина! Мерзавец! Он обокрал нас!» Дезесар сорвал с головы треуголку, швырнул на землю и в ярости принялся топтать ее ногами. Тут же полетел и парик. «Ребята! чертов ирландец уплыл с нашим золотом!»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 Летиция смотрела на ловкача с почтением, даже на плеуху не обиделась. Дезессар действительно неплохо все придумал. Шлюпка уже вовсю работала веслами, гребя кораблю. — Где мои драгоценности? — нетерпеливо спросил Дезессар. Сначала объясните, как вы намерены действовать дальше. Когда они вернутся, я скажу, что клеща и пронеру на том месте мы не нашли. Это значит, что они живы, очнулись и бродят где-то по зарослям.